Глава четвёртая Когда мама принесла из роддома голубой сверток, солнечный свет для маленькой Ярославы померк. И вовсе не потому, что появилась светило поярче, а любовь к братику окрасила жизнь девочки новыми красками. Нет. В свои неполные пять лет Яся, сама того не осознавая, впервые испытала жгучую черную ревность. Потом, конечно, стало легче, особенно после того, как выяснилось, что мальчики не играют в куклы и на игрушки сестры Алик посягать не собирается. Но те первые дни Яси запомнила навсегда. Уставшая мама, бесконечный писк по ночам и все, абсолютно все до капли внимания этому крошечному сморщенному монстру. Из семейной любимицы Яси в одночасье превратилась в невидимку. Как-то она подошла к проватке, пытаясь понять, что же такое все нашли в новеньком младенце. Ни стихов не знает, ни танцевать не умеет. и только. Яся тогда осторожно потыкала брата, и он вдруг зашёлся диким плачем. Тут же коршином подлетела мама и в первый и последний раз накричала на Ярославу так, что та тоже завыла каноном саликом «Вот и укачивай его теперь сама!» Резко бросила мама и ушла на кухню греть молоко. А Яся стояла, глотая слезы, ожесточённо трясла кроватку, и ей казалось, что голова лопнет от пронзительных воплей брата. И вот тогда-то она приняла твердое решение. Больше никогда она не даст маме повода на нее кричать. С трудом и упорством Яся вернула звание всеобщей любимицы. Благо, мамина послеродовая депрессия прошла, а Олег вырос и превратился из карапуза сначала в гиперактивного мальчишку, на которого без устали жаловались воспитатели и учителя, потом в трудного подростка, а затем в студента с пробелами в зачетке. Словом, с тех пор, если в Доме Ветровых на кого-то и кричали, то уж точно не на Ярославу. Поэтому, когда Женя вдруг повысила на подругу голос, Яся вспомнила свой первый жизненный урок, что преподал ей олег и решила действовать по той же схеме. «Не хочешь конфликтов — не давай повода. На курила, успей быстро и без лишнего шума все исправить». Яся была уверена, вернуть этого хвостатого — ладно, вернуть Кирилла Жени — не составит никакого труда. Запостив традиционное ежевечернее видео по снятию макияжа и увлажнению кожи на ночь, Ярослава, рискуя заполучить мешки под глазами, вооружилась ноутбуком. В соцсетях она чувствовала себя как опытный дайвер на глубине. Там, где у других рябило в глазах и закладывала уши от обилия блогеров, Яся уверенно находила жемчуг. Точнее, профиль Кирилла. К счастью, он был не из тех, кто прячется за абстрактной аватаркой от мамы и коллекторов. Страничку Жениного избранника Яси изучила тщательнее, чем состав на упаковке крема. В конце концов, она рисковала не собственной кожей, а жизнью подруги. Поэтому предпочла заранее обнаружить все подводные камни. И пусть Кирилл по гороскопу не слишком подходил Жене, Какой дурак не знает, что у женщины рака и мужчины весов совместимость от силы процентов 30? В остальном его профиль опасений не вызывал. «Гейм-девелопер», что бы это ни означало. То есть айтишник, а они сейчас на гребне волны. «Кореной москвич» — тоже плюсик в карму. Нет, сама Яся не страдала от столичного снобизма, но слишком хорошо знала жененого отца. Юрий Федорович не пустил бы парня на порог без выписки из домовой книги. Два языка, много путешествуют. кого и гляди, выколупает дженьку из панциря и покажет мир. Машина не новенькая, конечно, но и не трахтящий привет отечественного автопрома. Серебристый кроссовер. Простенько, но со вкусом. Словом, для начала вполне пристойный вариант, если не считать любви к профессиональным фотосессиям себя любимого. Хотя в паре всегда кто-то красивее, а смена гендерных ролей нынче в тренде. Проблема заключалась в другом. Яся никогда еще не писала мужчинам первой. Сама она получала сообщения пачками. От бородатых подкатов и комплиментов на турецком до непристойных предложений и фотографий главного предмета мужской гордости. Привыкла уже не реагировать на них, как завсегдатой нудистского пляжа. Но вот как подступиться к парню первой, Яся не представляла. «Здравствуйте, вы нравитесь моей подруге». Так себе начало. И Женю дискредитирует, и слишком уж в Что-нибудь абстрактное и издалека? Не посоветуете хороший барбершоп? Ерунда какая. Словно Яся сама надумала отрастить бороду а если позаимствовать тактику сильного пола и начать с комплимента у тебя такие красивые а что у него вообще красивого прическа так это заслуга парикмахера. глаза самое обычные яся зажмурилась пытаясь вспомнить вечер в библиотеке и в памяти всплыла картинка вот кирилл стонет на полу а женя корячется и тянет его ноги к потолку точно ноги привет у тебя такие красивые ноги я уже собралась была отправить сообщение но перечитала и в ужасе стерла изврат какой-то не будь ее пальчики украшены маникюром за 2000 ветрова бы на нервной почве обкусала ногти до основания но кирилл как бы сильно он не нравился жене таких жертв не заслуживал пришлось просто легонько побиться лбом а клавиатуру «Эй, сиз, ты в порядке?» Белобрысая макушка Алика показалась в дверном проеме. И в язь условно вонзили десятки микроиголок для мезотерапии. «Точно так и надо написать. Кирилл ведь чуть апостола Петра не встретил из-за своей чертовой аллергии. Так почему бы просто не осведомиться о его самочувствии? Вежливо и никакой навязчивости». «Ты гений!» Даже после полуторачасовой потогонки в фитнес-клубе Яси еще не испытывала такого облегчения. Я. Подозрительно прищурился, Алек. Нечасто ему доводилось слышать от сестры похвалу. Завязывала бы ты со своими низкоуглеводными диетами. Мозгу тоже нужна подпитка. Радость от появления брата мгновенно улетучилась. А ты, я смотрю, уже все хвосты сдал. — ехидно протянула Яся. — Вот папа обрадуется. — Понеслось. — олег закатил глаза. — Я все таки на юрфаке учусь, а не в этой твоей забегаловке. Академия текстиля, дизайна и маркетинга имени Криворучка. — Во-первых, учусь — это громко сказано, — парировала Яся. — А во-вторых, Международная академия модной индустрии. И не маркетинг, а пиар. — Фигар. «Тебе пять лет? Иди, куда шел. «Погоди, я по делу!» Алик, вопреки обыкновению, первым прекратил родственную ругань. «Ты не в курсе, куда батя спрятал ключи от моего байка?» «Почём я знаю?» Яся поджала губы. «Если Алик после всего сказанного надеялся получить помощь от сестры, то напрасно!» «Взял с собой на дачу, наверное?» «Блин!» С чувством протянул Алик и разочарованно ободнул дверной косяк. Парни едут в мячково на трек, а мне не на чем. Ничего, я видела около дома парковку электросамокатов. Елена улыбнулась. Яся, и Алек, бросив напоследок пару ласковых в адрес сестры, наконец скрылся. Дело оставалось за малым. Написать Кириллу. Благо, рядом с его аватаром горела обнадеживающая зеленая точка. Перепалка с Аликом придала Ясе решимости, а его невольная подсказка сработала лучше, чем инъекция гиалуронки. «Привет, ты в порядке?» — бодро напечатала Яся в мессенджеры, а потом, подумав, добавила. «Мы с Женей очень волнуемся». Пожалуй, Ветрова так не гордилась собой с тех самых пор, как нашла своего идеального мастера по маникюру. Кирилл, правда, не сразу понял, о какой или о каком жене идет речь. Но Яся не обратила внимания на этот пустяк. Слово за слово она убедила Санина, что не сможет пить, есть и спать, пока не искупит свою вину за торт-убийцу. И если у Кирилла есть хоть капля жалости к ее ясенным мукам совести, то он завтра же позволит угостить себя гипоаллергенным ужином и парой коктейлей. Жалость и, вероятно, склонность к экспериментам, потому что где это видано, есть за счет девушки. У Кирилла обнаружилось в избытке. И наутро я, сестрим глав, бросилась в библиотеку, чтобы порадовать Женю запоздалым подарком на юбилей. Аккурат вместе с сертификатом в СПА, который Ветрова из-за суеты с отёком Квинки так и забыла вручить. «Это что, шутка?» Нахмурилась Женя, когда Яся сбивчиво вывалила на нее историю переписки с Кириллом и протянула конверт с изящным золотистым лотосом. «Я такими вещами не шучу!» Яся гордо расправила плечи. «Целый день все включено. Любые процедуры, массаж, плюс бассейн и 12 видов бани». Я про Кирилла. Женя пихнула конверт в карман, будто какую-то листовку с рекламой пластиковых окон. Он точно согласился позвать меня на свидание? Яся пренебрежительно фыркнула. А кому понравится столь токсичное обесценивание заслуг? «Само собой. Правда, не совсем позвать. То есть платить будет не он, а мы». «Мы?» Женя нахмурилась еще сильнее хотя казалось это было физически невозможно теперь ее брови слились в одну сердитую гусеницу и яся тут же пожалела о своем подарке лучше бы взяла сертификат у любимого мастера по бровям и еще у профи пресницам парикмахера боже а депиляцию эта женя хоть раз в жизни делала ну конечно мы Яся усилием воли заставила себя отвлечься от созерцания внешних недостатков подруги и переключилась на исправление внутренних. «Не могла же я написать, что ты его приглашаешь? Встретимся, дойдем до Адажу. Помнишь, мы еще мамин юбилей там отмечали? А там уж я смотаюсь под каким-нибудь предлогом. Ну, я не знаю. Скажу, что у меня запись на педикюр». Последнюю реплику Женя даже не удостоила ответом. Просто красноречиво покосилась на открытые босоножки Ветровой, и я Яся вынуждена была признать. Нельзя улучшить то, что само по себе совершенно. «Окей», — не сдалась Ветрова. Еще что что-нибудь совру. Какая разница? Ты и он итальянский ресторанчик. Если после этого вы не сойдётесь, то шансов нет в принципе». Шансов и так не было. Вздохнула Женя и, сиротски сутулившись, побрела в читальный зал. Таких упаднических настроений у Гафоновой Яси еще не видела. Если Женя была уверена в своей правоте, а так было примерно всегда, она делала то, что считала правильным, ни на кого не оглядываясь. Потому что внутри у нее сидел маленький свирепый самурай, готовый в любую секунду обнажить катану. И если Яся всеми силами избегала конфликтов с миром, Тоже не напротив, предпочитала действовать вопреки. на зло Вот сказала ей химичка, что в жизни не видела эдакую бестолочь. Так Женька три ночи не спала, но вызубрила всю органику так, что Менделеев расплакался бы от зависти. А какое удовольствие было наблюдать за словесной дуэлью на экзамене? Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. И так до тех пор, пока у химички глаза не налились кровью от давления, и она не процедила нехотя заветная «садись, пять». Класс тогда улюлюкал, захлёбываясь от восторга. Шутка ли? Бука Агафонова победила главного школьного монстра. Но Жене было плевать. Она равнодушно перекинула рюкзак через плечо и вышла из класса, распахнув дверь с ноги. И только Яся знала, чего это стоило ее подруге, потому что именно она умывала Женьку холодной водой когда та чуть не грохнулась в обморок от недосыпа и передозировки учебником химии. И сейчас Яся недоумевала, куда же делся Женин боевой настрой. Ведь Кирилл не шел ни в какое сравнение с химичкой. Тому, кто сумел повергнуть эту старую безбожную садистку, сводить на свидание самовлюблённого хипстера должно быть легче, чем обыграть трехлетку в шахматы. Делов-то. Смотри ему в рот. Слушай все, что оттуда вылетает, и благоговей накивай. Врут ведь, будто путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так любая придорожная шурма может стать твоей конкуренткой. Сердце мужчины достается тому, кто способен выслушивать все его глубокомысленные сентенции о том, как нужно жить, ни разу не зевнув. Уж кто-кто, специалист по библиотечному делу, должен иметь профессиональный иммунитет ко всем видам скуки. «Жень!» — Яся догнала подругу, не в силах смотреть, как та заранее складывает лапки. «Ну соберись ты уже. Возьми отгул, прикупим тебе платишко. Но Агафонова сделала то, что заставило Ясю испугаться всерьёз. Она взяла и попросила прощения. Вот так резко и без предупреждения обернулась и произнесла. «Ты извини меня за вчерашнее, пожалуйста». «Зря я психанула. Ты хотела как лучше». Голос был как будто бы Женен, но Ясю не покидало чувство, что какой-то невидимый кукольник надел Агафонову на руку, как перчатку, и сейчас открывает и закрывает ей рот. Потому что за все 15 лет вот так искренне Женя извинялась лишь однажды, и для этого ей потребовалось сбить Ясю велосипедом. «Проехали». Ярослава машинально ответила, как в тот раз. «Нет, правда, я знаю, что со мной тяжело. Но, Кирилл, это правда не вариант. Глупо даже пытаться. Если хочешь, можем сходить к твоему...» Женя согнула руки, как бодибилдер. «Бармену». «Стоп!» Яся мотнула головой. «Тебе же нравится, Кирилл?» «Очень». «И в чем проблема?» «Он не моего уровня». Глухо отозвалась Женя и сделала вид, что перебирает картотеку. Хотя было ясно. Она просто от балды водит пальцем по бумажкам. «Но ты была права», — добавила она, чем окончательно выбила Ясю из колеи. «Мне бы надо начать с кем-то встречаться. Только найти бы кого попроще. Ну, сама понимаешь». «Нет, Яся не понимала». Она никогда за словом в карман не лезла, а тут даже не нашла сразу что ответить. Во-первых, Кирилла нельзя было назвать сложным при всем желании. Не принца сказки это уж точно. Во-вторых, это самое удручающее сейчас перед Ясей стоял какой-то чужой незнакомый человек не ее Женька. Взгляд, потухший, голос, как у смертельно больного. Да еще это ее извини, ты была права. Что, черт подери, с ней творится! Неужто опять придется звонить в скорую? Если нужен укол, чтобы привести Агафонову в себя, то Ярослава сделает его. Изобрели бы только препарат для пораженцев. И тут ветрово осенило. Дошло наконец, почему Женя ведет себя не как воин, а как овсяный кисель. Вызов Просто во всей этой истории с Кириллом никто еще не бросил ей вызов. У каждого ведь свой допинг. Кому-то для поднятия духа нужны комплименты, кому-то мотивирующие фразочки «Вроде ты справишься, я в тебя верю», а Евгении Юрьевне Агафоновой требовалась дуэльная перчатка. Яся чуть по себя не хлопнула со всей силы, но не рискнула спугнуть ранних пташек пенсионного возраста, которые уже вовсю бродили между книжными стеллажами. «Понимаю», — коварно кивнула Яся, довольная собственной проницательностью. «Хочет Женя химичку?» Что ж, недаром Ветрова в восьмом классе полгода отходила в театральную студию. «Но, если честно, бармен тебе тоже не по зубам». «В смысле?» — растерялась Агафонова. «Слушай, ну он красавчик, а ты...» Яся сделала лицо, с которым обычно разглядывают болячки. «Не роковая женщина, мягко говоря. Нет, я, конечно, могу попробовать сделать из тебя конфетку, но получится максимум ромашка». Ромашку Яся упомянула неспроста. Эти приторные конфеты в красных и зеленых обертках Женя ненавидела всеми своими фибрами. Пока другие дети, распаковывая сладкие подарки от школьного Деда Мороза, выискивали что-то вкуснее, Бука Агафонова первым делом Доставала ромашки. «Опять!» — ворчала она из года в год. «Сколько можно их туда класть? Лисият в шоколаде!» Именно ромашки убедили Женю, что Деда Мороза не существует. Ведь настоящий добрый волшебник ни за что бы не стал дарить детям подобную гадость. И именно ромашки Яси решила использовать в качестве дуэльной перчатки. План оказался столь же прост, сколь и гениален. Женя мгновенно выпрямилась и воинственно выпятила подбородок. «С чего ты взяла?» Поинтересовалась она с тихой угрозой, и у Яси как-то даже от сердца отлегло. Вот теперь-то она снова узнавала Агафонова. «Я ж не один год консультирую подписчиц. Ты себя слишком запустила. Одним красивым платьем тут все не исправить». Вот если месяцок походить к остеопату, упражнения для осанки, ну и в полую грудь как-то выпрямить. Не знаю, это вообще возможно. Потом, конечно, диета, детокс, парикмахер. Яся принялась загибать пальцы. Косметолог, пилинг, фитнес, апелляция, солярий, педикюр, маникюр. На этом пальцы рук закончились, и Ветрова просто тяжко вздохнула. Ну, и где-то через полгода тебя можно будет показывать людям. Минутку. А разве не ты вчера втирала, что у меня все получится? Женя явно перешла в режим атаки. Даже я могу ошибаться. Сама же видела, как все вышло. А зачем свидание тогда назначила? Агафонова прищурилась. Так и скажи, тебе Кирилл самой понравился? В эту секунду Яся оказалась перед сложным выбором. Как в известной игре «Правда или ложь». Конечно, врать Яси приходилось и раньше. Невозможно стать успешным блогером, ни разу не слукавив. А вот с Женей Ветрова всегда была честна. За это Ярослава больше всего и ценила их дружбу. Да, Яся могла бы и сейчас выбрать правду. Ответить, что Кирилл ей нужен как мать от угрей её идеальной кожи. Но тогда дух воина выветрился бы из Женьки дешевым парфюмом, и Агафонова снова заползла бы в свою библиораковину. Соврать о корыстных планах? Это Женя вряд ли сможет простить. Впрочем, если благодаря маленькой женской хитрости удастся свести ее с Кириллом, а Женя в режиме Терминатора обречена на победу, то потом можно будет включить мини-исповедь в свадебный тост, и Агафонова смягчится. Именно образ счастливой Женьки в подвенечном платье и столкнул Ярославу на пути лжи. «Если честно, он довольно симпатичный». Ветрова изобразила смущение, будто охранник поймал ее на выходе из магазина с краденными трусиками в кармане. «Я так и знала». Женя хлопнула себя поляшком. Нет, бы сразу сказала, и нечего было устраивать весь этот цирк с рестораном. «Нет, если ты готова с ним замутить, я отступлю!» Перебила Яся, прекрасно зная, что подачек Женя надох не переносит. «Из чего это, интересно, такая щедрость?» Агафонова проглотила наживку, даже не поперхнувшись. сама ты как думаешь? Из нас двоих он, Ясен Перец, выберет меня? Но я же не сволочь какая-нибудь, отбивать у тебя первого и последнего парня!» Яся замотала головой, как ребенок перед полной ложкой рыбьего жира. И вот тут Женю наконец прорвало. Она оперлась на стол, склонила голову, будто готовилась отрастить рога и насмерть забодать любого, кто ненароком окажется на ее пути. Сложнее всего Ясе было теперь не улыбнуться. Один прокол, и вся затея коту под хвост. «А ты вот прямо уверена, да?» процедила женя что он тебя выберет думаешь все парни зациклены на красоте ну что ты ничего такого я не думаю просто это факт да ладно мария кюриба с тобой поспорила у нее и муж был и любовник женя обошла стол и танком поперла на подругу яся оставалась только надеяться что та успела подзабыть приема ушу Нормальный человек будет искать не картинку, а спутника жизни, собеседника, родственную душу. Ясно тебе? А нормальный парень 90% времени думает о сексе. И уж прости, но ты к таким мыслям вообще не располагаешь. Мы бы давно вымерли, если бы сексом занимались только красивые люди, парировала Женя. Кириллу, с тобой даже поговорить не о чем, тем более, постель это вообще не главное. Тебе-то откуда знать? Яся надменно подбоченилась. Конфликты давались ей с трудом, но сейчас она понимала. Пока Женьку не ударить по-больному, она не зашевелится. И этот удар ниже пояса оказался роковым. Агафонова покраснела так, что еще чуть-чуть, и на ее лбу можно было бы поджарить глазунью. Свирепо засопела и подступила к Ясе вплотную. «Хочешь войны?» Прогремел голос Агафоновой на весь читальный зал, и одна из благообразных старушек от неожиданности уронила книгу. Впрочем, Женя этого не заметила. Она вообще никого и ничего уже не видела вокруг себя. «Будет тебе война. Кирилл мой, и я это докажу». На этой фразе она швырнула в Ясю сертификат в СПА и удалилась, тупая, как кавалерийский скакун на параде а Ветрова еще стояла какое-то время, неестественно выпрямившись и зачем-то задержав дыхание. Ее не покидало чувство, что это конец. Пятнадцатилетняя дружба словно осыпалась грудой костей прямиком в могильную яму, и Яся не была теперь уверена, что хоть как-то сможет ее оживить. Ветрова никогда не считала себя жестокой, а тут повела себя как последняя стерва. Да, из любви. Да, ради Женькиного блага. Но ведь могла бы выразиться помягче. Могла, если бы подумала, как следует, найти другой способ. И что дальше? Вариантов-то всего два. Либо Женя получит своего Кирилла, либо нет. Если все выгорит, то Ясю она даже близко к себе не подпустит из страха, что та захочет его отбить. А если Кирилл не клюнет... Тогда Женя будет винить в своем фиаско Ветрову и тоже не захочет больше ее видеть. Как ни крути, спасти Ясю могло разве что какое-нибудь чудо. Жаль только в чудеса она не верила с детства.